Организовывать последний этап придется быстро. Колебания и взвешивания вариантов исключены. Тебя выбрали не только за ловкость и хладнокровие. Вдруг ты прекрасно работаешь один. В данном случае ты и будешь один. Совершенно один. Никто не сможет прийти на помощь. Никто не будет тебя знать, никто не поддержит. И в-третьих. «Здесь есть еще и психологический аспект, который нельзя недооценивать. Кто будет твоей мишенью, ты узнаешь в самую последнюю минуту. Ни под кем видом не теряй хладнокровие. Тебе уже известно, что о ликвидации прилежит очень важная персона. Поэтому ты, разумеется, много думаешь о том, кто это мог бы быть, но имя ты узнаешь буквально перед тем, как спустить курок». Назидательный тон Коноваленко действовал Виктору Мабашу на нервы. Он едва не брякнул, что уже знает, кого будет ликвидировать, но сдержался. — Между прочим, ты числился в архивах КГБ. — Коноваленко усмехнулся. — Если не ошибаюсь, характеристика была такой. Весьма отдельный и одинокий волк можно использовать. Увы, уже не проверишь, архивы уничтожены или в полном беспорядке. Коновальнку умолк, словно погрузившись в невеселые воспоминания славной секретной службы, которой более не существовало. Впрочем, молчание длилось недолго. «Времени у нас немного», — сказал он, хотя, возможно, так оно и лучше. Это заставит тебя предельно сосредоточиться». Заниматься будем попеременно практической стрельбой в цель из винтовки, психологическими сеансами и проработкой всех мыслимых ситуаций, которые могут возникнуть при ликвидации. К тому же, как я понимаю, ты не мастер водить машину, поэтому каждый день будешь часок-другой тренироваться в вождении. «Тут движение правостороннее», — заметил Виктор Мабаша, — «а у нас в фьюар левостороннее. Вот именно. Это тоже обостряет внимание». Еще вопросы есть? Вопросы полно, но я прекрасно понимаю, что получу ответ лишь на малую их часть. Совершенно верно. Каким образом Ян Клейн вышел на тебя? Он же ненавидит коммунистов. А как офицер КГБ ты и был коммунистом? А может до сих пор остался? Почем я знаю? Зачем кусать руку, которая тебя кормит? — отозвался Коноваленко, — работать в секретной службе, значит быть лояльным к руке власти. Конечно, в свое время в КГБ были и идеологически убежденные коммунисты, но большинство составляли профессионалы, выполнявшие поставленные перед ними задачи. Это не объясняет связь с Яном Клейном. Когда вдруг остаешься неудел, ищешь работу, если не предпочитаешь пустить себе пулю в лоб. ЮАР всегда казалась мне и многим моим коллегам прекрасно организованной и дисциплинированной страной. Я не говорю сейчас о не смути. Так вот, я просто предложил свои услуги по каналам, которые же были проложены между нашими разведками. Видимо, мои данные заинтересовали, я наклеена. Мы заключили сделку, и за определенную плату я обязался некоторое время поработать с тобой». — За сколько? — спросил Виктор Мабаша. — Речь не о деньгах, — ответил Коноваленко, — о возможности эмигрировать в ЮАР и о гарантиях работы на будущее. — Импорт-убийц, — думал Виктор Мабаша. — Но с точки зрения Яна Клейна очень умно. Я бы, наверное, и сам так поступил. — Еще вопросы есть? Потом, другой раз.